Ибо Строкову хотелось, чтобы с обедом у них не произошло никакой заминки. Он намеревался сам проверить, как обстоит дело на кухне, и, если это требуется, помочь Лукерии. Она очень беспокоила его за последние дни. Очень. После их разговора возле шалаша Лукерия стала неузнаваемой. Она ходила нахохлившись, опустив плечи, глаза ее ввалились и погасли. Свою работу она исполняла механически, ни с кем не разговаривала, на вопросы либо не отзывалась совсем, либо отвечала жестами, как немая. Вечерами сразу после ужина она укрывалась в своем шалаше и больше не появлялась до утра. Когда глаза Бострокова случайно встречались с ее глазами, она опускала голову и торопилась поскорее уйти. Однажды он решил позвать ее поговорить на обычную тему, чем кормить коммунаров, какие продукты пускать в дело. Но вместо нее прибежала бочка Дядя Роман, не может тетя Луша прийти? Голова у нее разболелась. Велела спросить вас, что на завтра готовить? Есть вяленое мясо, есть соленые ези. быстроков понял уловку Лукирии, что она в самом деле за мальчишку меня принимает. «Любовь еще вздумала разводить тут, негодуя про себя подумал он, но Мотьке виду не подал, что сердится. «Передай, Мотя, пусть сама решает, чем народ кормить. На ней ответ, с нее и спрос». Мотька убежала, а быстроков сел на свой любимый пенечек, мысли его были о Лукерии. «Неужели не переборет она себя? Хоть бы скорее Терёх возвращался». А впрочем не отрада он для нее. Что же делать, как поступить? Может быть признаться мне ей? Так и так, мол, пришлось ты мне по сердцу, а только не могу я сейчас дать ему волю. Нет, не гоже мне в потемке играть. Добро такое не приведет. Пусть лучше будет как есть. Пусть знает, полюбить ее никогда не смогу. Долг мой перед людьми превыше всего. Но она-то ведь тоже не пенёк человек. И не шутки она шутит, когда страдает так. А что, если на другое дело её направить? Скоро придётся отправлять две-три лодки в каргасок за мукой. Пошлю её. Пусть поразвеется, поживёт вдали от меня, посмотрит на всё со стороны. И беседовать о нашей коммунарской жизни с ней чаще надо. Доказывать... «Спокойно, без злости и резких слов нашу правду, чтобы не думала она, что собрались тут бездушные, черствые люди. Не было теперь такого утра, дня и вечера, чтобы Бострюков не думал о Лукерии. Еще раза два он попытался вызвать ее на разговор, и снова она подсылала мочку. Теперь, торопливо шагая по тропинке, Бострюков думал, пока коммунары подойдут на обед... Я успею о многом с ней переговорить. Бостраков шел насвистывая, потому что из головы не улетучился еще бодрый веселый мотив песни, какую пели коммунары только что на привале. Он спустился по земляным ступенькам с Яра и огляделся. Ни здесь, ни на мостках, где обычно Лукерия полоскала белье, ни возле печки и временки ее не было. «В селе пошла отдохнуть», — подумал он, — и направился через кустарник шалашам. «Луша, лукерия!» Останавливаясь возле шалаша, позвал он. Никто не откликнулся. Бостраков нагнулся, отбросил полок и заглянул внутрь. Он увидел ужасный беспорядок. Постель была переворочена, подушки разбросаны по углам, на скомканном одеяле валялся прожженный фартух и старая, вся в жирных пятнах юбка. Ералаш какой какой-то. Не похоже это на нее?» С тревогой подумал Бостраков. Купаться, небось, убежала. На песок успокоил он себя и пошел назад. Подходя к столам, он еще издали увидел, что крайний стол испечен крупными буквами. Бастрыков ускорил шаги, остановился. Лукерины строки разбежались по широким плахам столешницы, буквы наскакивали одна на другую. Бастрыков не без труда разобрал все, что она написала. Он прочитал один раз про себя, потом прочитал снова и уже вслух. Роман допускал, что Лукерия способна на самые неожиданные поступки, но все только что происшедшее обрушилось стремительно, как ураган.